Глава 20. Лекарства от яда мантикоры нет. Эта мысль крутилась в голове Лу всю дорогу до конюшни, куда они отнесли пенелопу на носилках из веток и двух перевязанных свитеров. Она не отпустила ее, когда Конрад принял у них носилки и вместе с Оливером помчался в поместье спасать свою дочь. И не отпустила, когда они с Заком собрали брошенные инструменты Конрада, проверили животных в стойлах, а потом тоже вернулись в поместье. За все это время Зак не произнес ни единого слова. Только когда они незаметно скользнули в спальню, напротив которой в комнате Пенелопы боролись за ее жизнь, Лу поняла, что брат держится из последних сил. В его глазах стояли слезы, а лицо покраснело. Отбросив рюкзак на пол, он рухнул на кровати и разрыдался. Лу приблизилась к нему словно к пугливой кошке. — Ты не виноват. — тихо сказала она. — Ты же это понимаешь? А? — А кто виноват? — пролепетал он, задыхаясь. — Это я пошел в лес. Хотел... Хотел найти Феникса. Хотел с ним поговорить. Хотел... Я хотел... Он тяжело хрипел, довёл себя до приступа астмы. Лу опустилась на колени, поднимая его рюкзак, и порылась в поисках ингалятора. — Держи, — сказала она. — Зак будто ее не услышал и она в панике вложила желтый флакончик ему в ладонь, поднося их соединенные руки к его губам. «Дыши, Зак!» На мгновение показалось, что он откажется. Она узнавала его взгляд, то же глупое упрямство, которое было не чуждо ей самой. Но она ждала, сверля его взглядом, и, наконец, брат судорожно втянул лекарство. Хрипы сошли на нет, и Лу села рядом с Заком, сцепив пальцы в замок. «Ты не виноват», — повторила она. «Пенелопа знала, что делает. Ничьей вины тут нет». «Но для них виноват буду я», — сказал он, вытирая глаза. «Ты же знаешь». Он был прав. Но Лу не стала соглашаться вслух. Вместо этого она обняла Зака за плечи. «Знаешь, что я думаю?» — сказала она. «Ты пытался ее защитить. А это очень смелый поступок. И ещё очень глупый», — добавила она. Но в основном смелый. Зак тихонько помотал головой. — Зря я туда пошел. Зря, — кивнула она. — Но ты не Мантикору искал? Откуда тебе было знать, что она перешла ручей? Ты в этом не виноват. — Можешь не уговаривать, — пробормотал он. — Я все равно не поверю. В дверь тихонько постучали, и в комнату вошла тетя Мерле с подносом в руках. — Ну как вы, детки, в порядке? — Лу кивнула. «Пенелопа?» — тётя Мерли отвела взгляд. «Конрад делает все, что в его силах», — сказала она, ставя поднос на комод. «А дальше матушка природы рассудит». «Но что-то ведь можно сделать?» — истончившимся от паники голосом спросил Зак. «Она же не может просто... просто...» «Возможно, существующее противоядие облегчит симптомы». — сказала тетя Мерле без особого оптимизма. Но мантикоры не жалили людей уже несколько столетий, и мы мало знакомы с их ядом. Оливер и Равена сейчас рассматривают варианты. — Можно ее проведать? — спросила Лу с комом в горле. — Зак верно говорил. Нужно было сделать хоть что-то. — Не стоит, — мягко ответила тетя Мерле. Пенелопа без сознания и вряд ли проснется, пока яд не выйдет из ее организма. «Ей повезло», — добавила она, «иначе было бы очень больно». Это совершенно не утешало, и краем глаза Лу заметила, как сник брат. «Мы точно не можем помочь?» — в отчаянии спросила она. «С поисками противоядия или... или...» «Посидите пока дома. Постарайтесь не ввязываться в неприятности», — попросила тетя Мерле. «Так у нас будет на один повод для беспокойства меньше». Она поцеловала их в лоб и ушла, Тихо и закрыв за собой дверь. Лу обняла брата, и тот в кои-то веки не стал возражать. Еда давно остыла, а они так и сидели, прижавшись друг к другу и думая о будущем, которое ждало их, если лекарство не найдется. Когда адреналин окончательно выветрился, они так и уснули, свернувшись калачиком на кровати Зака, прямо как в детстве, до того, как Лу пошла в детский сад, а Зак был вынужден остаться дома. Лу вновь снился сон. Яркий и до боли знакомый. Все было прежним. То же пыльное крыло особняка, та же комната изощрённой жестокости. Но в этот раз среди жутких трофеев она заметила Оливера. Тот сидел в углу у книжного шкафа и судорожно листал старинную книгу в кожаном переплёте. — Оливер? — удивленно спросила она. — Откуда он взялся? Откуда вообще узнал об этом месте? Но Оливер не ответил, просто застыл на месте, глядя в книгу. Лу пошла к нему быстро, но так, чтобы не спугнуть. «Оливер!» — окликнула она громче. «Пенелопа в порядке? Что ты здесь делаешь?» Она нависла над ним, но он будто ничего не заметил. И тогда Лу поняла. Он не видит ее. Для Оливера она была призраком или ее не существовало вовсе. Нахмурившись, она заглянула ему через плечо пытаясь рассмотреть что его так заинтересовало слова на странице расплывались и изменялись словно прятались от ее взгляда и лу прищурившись склонилась ниже всего одно слово успело проступить из неразборчивой путаницы но тут сон прервался и лу резко проснулась за окном потихоньку наступал вечер она лежала у подножия кровати зака а брат примостился рядом и крепко спал Осторожно, отстранившись от него, Лу встала и, спотыкаясь, пошла к собственной кровати. Сон был таким же ярким, как и всегда, и при воспоминании о нем внутри все сжалось. Что там забыл Оливер? Что он читал? Ловушка. Только это слово она смогла разглядеть. Но что оно означало? Почему Феникс счел его настолько важным, что послал ей этот сон? Феникс во рту загорчило. Он мог прогнать Мантикору, а в итоге позволил чудовищу к ним подобраться. Зак был так уверен, что Феникс его защитит, а дурацкая птица даже не появилась. Если бы Оливер опоздал, если они не смогут найти лекарство. Услышав в коридоре шаги, Лу повернула к двери и слегка ее приоткрыла. Она не забыла предупреждение тети Мерле, но сначала нужно было выяснить, как себя чувствует Пенелопа. Дверь напротив была открыта. На пороге спиной Клу стояла Равена, прислонившись к дверной раме. Жар поднялся. Донесся из комнаты голос Конрада. Казалось, что за день он постарел на десяток лет. Даже не не помогает. — Стандартные противоядия тоже не подошли? — спросила Равена. Конрад, видимо, покачал головой, потому что она вздохнула. Вот почему она не взяла с собой огонь или хотя бы хлопушку. Знала ведь, как отпугнуть Монтикору. Она вообще ничего не взяла, кроме ножа, сказал Конрад. Даже не оделась как следует. Проклятые близнецы! Пробормотала Равена. Мало нам было проблем от Джози, и ее дети умудрились сделать все еще хуже. Лу пригнулась, прячась за дверью. В голосе двоюродной бабушки пылал гнев. И хотя Лу хотела оправдаться, она понимала, что ничего этим не изменит. «Какая разница, почему Зак пошел в лес? Какая разница, почему они с Пенелопой отправились его искать? Какая разница, что Зак пытался ее защитить?» Мантикора все равно ужалила Пенелопу, и теперь она умирала. Какое-то время Равена молчала, а потом буркнула. «Надо позвонить их отцу». «Зачем? — спросил Конрад. — Чтобы он забрал их в Чикаго?» Думаю, одной трагедии нам достаточно. Лучше обойтись без второй. Луни сразу поняла, о чем он, но потом вспомнила слова Пенелопы, из-за которых Зак и отправился в Диколесье. Они не могли вернуться домой. Проклятие не позволяло. Сердито взглянув на клеймо, она попыталась стереть его. Раньше она напоминала ей о маме, о прошлом, которое она так любила. Но теперь она знала, что их предок — Охотился на жителей Диколесьи ради денег. И из-за него они застряли здесь навсегда. И при взгляде на метку становилось тошно. «Если бы она могла обороняться, у нее было бы больше шансов», — помолчав, сказал Равена. «Это вся чертов Феникс. Вот что ему от нас нужно? Чтобы мы принесли себя в жертву? Ради чего? Мой брат погиб в этих горах, как и многие до него. Если бы мы могли дать животным отпор... «Феникс ничего не забывает», — со вздохом сказал Конрад. «Он не человек и не понимает концепцию времени». Поймет, если мы перестанем помогать», — резко сказала Равена. «Проклятие требует регулярно заходить в деколесье. Остальное — наш собственный выбор». Конрад помолчал. «Ты же знаешь, я не смогу сидеть сложа руки. Животные ни в чем не виноваты». «Пенелопа тоже», — сказала Равена. «А она твоя дочь!» «Я в курсе», — огрызнулся он. «И я пытаюсь ее спасти. Давай сосредоточимся на этом, а не на старых обидах и пустом бунтарстве, которое ничего не изменит». Повисла напряженная тишина, но потом плечи равены опустились. «Ты прав, извини», — просто сказала она. «Пойду покопаюсь в записях. Может, найду что-нибудь полезное». «Спасибо». — Тихо отозвался Конрад. — Увидишь Оливера, передай, пожалуйста, что я его жду. Равена кивнула. — Он сейчас сроется в старых дневниках. Природа всегда найдет лекарство от собственного яда, пусть даже в самой неожиданной форме. Если мы вдруг тебе понадобимся... Конрад, видимо, ответил жестом, потому что Равена кашлянула и развернулась. Лу нырнул за дверь. Даже если двоюродная бабушка заметила, что та была приоткрыта, Она ничего не сказала, просто ушла, прихрамывая и опираясь на трость. Лу, — пробормотал Зак, присаживаясь и потирая глаза. «Что такое?» «Ничего», — соврала Лу. «Мне нужно выйти на пару минут. Ничего, если я тебя оставлю?» Зак кивнул, что совершенно не удивило. Лу знала, что он не любит излишнюю заботу. Но приступ астмы уже прошел, а если бы ему стало хуже... В комнате напротив ждал Конрад. Выскользнув из комнаты, Луна секунду заглянула к Пенелопе и тут же пожалела об этом. Двоюродная сестра лежала на кровати, закутанная в бледно-голубое одеяло. Ее кожа приобрела серый оттенок, а грудь часто вздымалась. Конрад склонялся над ней, слушая статоскопом сердца, и хотя он сидел к двери боком, сложно было не заметить его напряжение и страх. Глубоко вздохнув, Лу тихо поспешила по коридору к лестнице. Из кухни доносился запах готовящегося обеда, и живот заурчал, напоминая, что она весь день ничего не ела. Но голод мог потерпеть. ее ждало куда более важное дело. Она спустилась на первый этаж, аккуратно переступив в скрипучую ступеньку. Кухня располагалась справа, но Лу пошла налево, к двойным дверям, которые раньше всегда были заперты на замок но сейчас, повернув за угол, она остановилась как вкопанная. Цепь, до этого стягивающая ручки, свободно болталась, а навесной замок небрежно валялся в углу. Помедлив, луп откралась к дверям. Они легко распахнулись, но петли громко заскрипели, и звук эхом разнесся по особняку. — Оливер! — окликнула Равена из своего кабинета. — Это ты? Луп проскочила через двойные двери и тихо закрыла их за собой. Голова кружилась от нервов, и когда Лу обернулась, сердце пропустило удар. Она стояла в длинном затхлом коридоре, куда сотню лет не ступала нога человека. Солнечный свет проникал сквозь дыры в тяжелых шторах, выхватывая пыль, витавшую в воздухе. Вдоль противоположной стены тянулись закрытые двери. Не обращая на них внимания, Лу медленно двинулась дальше по коридору. Наконец впереди показалась нужная дверь. Как во сне она притягивала к себе, а из щелей лился подрагивающий свет. Голова закружилась, в горле встал ком, а ладони вспотели. Повернув ручку, Лу приоткрыла дверь. Первым в глаза бросился скелет дракона, который в реальности оказался даже больше, чем во сне. Он практически упирался в потолок и отбрасывал тень на остальные трофеи. Единороги, феи, вьющиеся рога неизвестных животных, мерцающие русалочи и плавники. Все как во сне, только хуже. После диколесья она не удивилась, что сон оказался правдой. Но это не умоляло поднявшегося отвращения. Пройдя внутрь, она заметила книжные шкафы, у которых видела Оливера. Рядом с ним возвышалась шаткая стопка книг в кожаных переплетах. Большинство из них, несмотря на очевидную древность, были небрежно отброшены в сторону, а одну Оливер держал в руках и быстро пролистывал. Явно не вчитывался, просто что-то искал. Искал лекарства. Луп откралась ближе, прячась за тумбами и постаментами. Пусть и сама не знала, чего хочет добиться. Равена сказала, что природа всегда найдет лекарство от собственного яда. Значит, он надеялся найти ответ в этих книгах? Лу спряталась за скелетом дракона, а двоюродный брат тем временем отбросил одну книгу и взялся за следующую. За десять минут, которые показались Лу вечностью, он успел пролистать три разные книги. Нога затекла, и Лу переступила на месте, стараясь не шуметь. Она уже сомневалась, что стоило сюда приходить. Если бы об этом узнала Равена, то снова бы ее отругала. В конце концов, эта комната явно не предназначалась для любопытствующих гостей, а двери с цепями говорили сами за себя. И если во снах трофейная комната просто пугала, то в реальности ужас пробирал до костей, и Лу очень хотелось вернуться в безопасную мамину спальню. Но только она собралась улизнуть, как шелест страниц прервался. Лу выглянула из-за скелета и заметила, как Оливер уставился в книгу. «Да!» Тихо, но торжествующе произнес он. Наконец-то! Он провел пальцами по странице, шевеля губами, а потом, очень аккуратно, в отличие от остальных книг, валяющихся на полу, вернул Том на полку и выбежал из комнаты. Лу изумленно проводил его взглядом. Оливер нашел лекарство. Он знал, как спасти Пенелопу. Облегчение захлестнуло ее волной, прохлады расползаясь по телу. Окрыленная Лу пошла к двери, чтобы поскорее рассказать новости Заку, но остановилась на полпути. Любопытство побороло страх. Вернувшись к книжному шкафу, она нашла книгу, которую читал Оливер. Кожа под пальцами оказалась удивительно хрупкой, словно могла рассыпаться в любое мгновение. Дрожащими руками она открыла книгу и коснулась тонкой страницы, избегая выцветших чернил. Книга оказалась дневником — причем очень древним. Страницы были списаны от руки, и вместо привычных печатных букв Лу увидела замысловатый, абсолютно нечитаемый почерк. Высокие витиеватые буквы липли друг к другу и больше походили на красивые, пусть и немного смазанные узоры, чем на слова. Она пролистала дневник. Иногда среди неразборчивых записей попадались небольшие рисунки и схемы, смысл которых от нее ускользал. Разозлившись, Лу оглядела обложку, но та оказалась пуста. В надежде найти название или хотя бы дату, она открыла первую страницу, но вместо них обнаружила размашистую надпись. Это было имя владельца. В отличие от остальных небрежных каракулей человека, гоняющегося за ускользающими мыслями, оно было выведено старательно. Томас Уальд